Эпизод второй. Юлию мучают кошмары. Что там горит? Зарево. Зарево. Огромное зарево над Ленинградом. И как жарко. Жжет. Нестерпимо жжёт. Она бежит от зарева по льду Ладожского озера. Лед зыбкий, мягкий и почему-то теплый. Волсы ее растрепались, Она все бежит, бежит, не переводя дыхание. Куда? Далеко, далеко, на восток, в Сибирь. Да-да, на восток. Отчизна там спасет своих детей. А вокруг нее над озером вьются черные страшные птицы, похожие на орлов-стервятников, каких она видела на Кавказе. Но ей кажется, что это вовсе не орлы-стервятники, а снаряды. Но почему-то они не падают со свистом, Откуда в воздухе незримые петли, И все кружатся, кружатся. Юлии страшно. Слезы жгут ее обветренное лицо, А там, над Ленинградом, зарево. Зарево! Кто-то хватает ее за руку И больно сжимает у запястья, Называя Левкой, как звал ее брат Сергей. «Левка ты моя!» Лёвка, мы-то ищем тебя, ищем, ищем. Но голос не Сергея, чей-то другой, незнакомый. Он что-то говорит ей о тайге, о геологических разведках, о моралье Мяси и почему-то берёт её за руку и куда-то ведёт. Нет, это не брат Сергей. И вот опять стучат вагонные скаты. Мы тут пьют. Мы тут пьют. А теперь она идет пешком, по шпалам, ночью, идет целую вечность. И вдруг на ее пути вырастает буран, косматый, в телогрейке, весь сгорбившийся, дует на нее, хватает ледяными руками за щеки и кричит в самое ухо «Ноябрь только нос покажет, зима всю харю высунет». «Пошевеливайтесь». «Пошевеливайтесь!» «Что вы в самом деле?» «Ну что вы!» — бормочет она. Кто-то сжимает ей горло. Не дыхнуть. Душит кашель. Она чувствует, что кашляет, а никак проснуться не может. А кашель все сильнее бьет, вгоняя в пот и расслабляя тело. Она просыпается. Садится на постели. Сгорбившись, уткнувшись лицом в колени, кашляет. Как я простыла! Ах, если бы мама! Конечно, мама помогла бы ей излечить бронхит, но мамы нет, и надо заботиться самой. Где она? Квадратная комната с тремя окнами залита полуденным солнцем. На стенах множество акварелей и полотен с вышивками. Уже ли все это сделано руками той Варвары? Она... сразу видит две картины — какой-то фантастический тонущий корабль и недурно выполненную копию Аленушки. Над кроватью — забавляющиеся медведя на рухнувшем за материалом дереве. Утро в лесу. Вся комната увешена разнообразными видами тайги, енисея, вышивки искусной мастерицы. Особенно понравилась полоса у березовой опушки — Вся пашня выпуклая, пшеничные колосья, обремененные от тяжести спелых зерен, гнутся к земле. Юлия сперва подумала, что картина выполнена масляными красками, но, присмотревшись, удивилась — все сделано иглой. Значит, Варварушка и в самом деле художница. Интересно, кто она Григорию? Сестра? Тетушка? Может быть, она дочь того толстяка Фанфаныча, Что-то он говорил о ней, Юлия не помнит. Заспала. Посреди комнаты круглый стол под узорчатой скатертью, спускающийся до ковра. Еще маленький туалетный столик с зеркалом и флаконами. Буфет с вазами, с салфеточками разнообразной вышивки. Впрочем, вышитых салфеточек везде хватает. И на окнах, под цветочными горшками, и на треугольнике, заставленном фотографиями, и даже графин покрыт салфеткой с вышитой гарусом пунцово-багряной розой. А тело болит, рук не поднять. Пальцы ног, прихваченные морозом, отдают тупой болью. В горле саднет, и трудно дышать. Неужели опять ангина? В пути ее раз пять схватывала ангина. Последний раз в Новосибирске, где ее вынуждены были увезти на легковой машине начальника вокзала в горбольницу. Юля ощупает пульс, но температура будто нормальная. Может быть, пройдет. Только бы ей не свалиться в чужом доме. Она еще не знает, куда сегодня двинется. Что пойдет искать? Работу ли? Больницу ли, если ангина не в шутку схватит за горло? Что-то надо предпринять, конечно. Вагоны и вокзалы словно выключили ее из жизни. Медленно двигаясь по комнате, Юлия прибрала разбросанные вещи, постель на широкой, резной, из черного дерева старинной кровати, настороженно прислушиваясь к соседней комнатушке. Там никого не было. Но вот кто-то вошел. «Проснулась?» — раздался голос с той стороны портьер. Конечно, она проснулась. Вошел Григорий. Он также щурился, как и ночью. «Ну, как спалось на новоселье?» — спросил он. «Спасибо, хорошо», — ответила Юлия. «Выспалась за много-много дней. Теперь буду искать семью». «А если семьи нет?» «Нет? Почему нет? Они должны быть здесь», — растерянно пробормотала Юлия. «Видите ли, я не хочу вас пугать, Юлия Сергеевна, но человеку надо говорить правду. Я уже узнавал». «Вашего отца нет в городе и в крае. Но не вешайте голову, может быть, еще отыщется. Не сразу, не сразу». Юлия слушала молча, устремив взор куда-то в одну точку с застывшим выражением ужаса на лице. Она будто прислушивалась к тому, что нарастало в ней. «Может быть, ни мамы, ни папы, ни Сергея нет в живых? Я осталась одна!» Совсем одна? И в этом далеком городе? Ее нижняя губа задрожала, к горлу подкатило что-то тяжелое, давящее, и она, с трудом преодолевая спазмы, не глядя на Григория, проговорила, «Мне дальше ехать некуда, я и так проехала полсвета, и, может быть, их вообще нет», высказала она свою мысль вслух, и взгляд ее посуровил. Я ведь ничего не знаю. Ничего. Они уехали в марте прошлого года через Ладожское озеро, а в те дни только и слышно было, как шли эскадрильи за эскадрильями в сторону озера. Мне никогда не забыть те ночи. И вот эти четыре месяца. Где я только не побывала. В Сызране, в Уфе, трое суток бродила по Свердловску, была в Челябинске, в Омске, в Кургане, в Петропавловске, Новосибирске, Ачинске. И нигде не нашла их. Где еще искать? Куда ехать? Слушая ее взволнованный, сбивчивый рассказ, глядя на маленькую щуплую фигурку в полудетской позе, Григорий все более чувствовал себя обязанным что-то сделать для нее. Оградить ее, успокоить, уверить, что она не одинока, что все люди сейчас стали ближе, роднее и легче понимают друг друга. помочь чем-то этой девушке, которая была там, в опалённом огнём Ленинграде. — Куда ехать? Зачем ехать? — спросил Григорий и заходил по комнате своими медленными, бесшумными шагами. — Всё уладится и будет хорошо. Только надо верить в собственные силы. В минуты испытания и горя люди проверяют свои поступки и дела суровым обдумыванием. Вот и надо обдумать все. Присмотритесь к здешнему народу, и вы увидите, что тут жить можно. Только не отчаивайтесь. Да вы же почти окончили академию. Что же вы? Пишите картину. Да, картину. Уверьте себя, и вы напишите. Я знаю, вы все еще видите войну с руинами, с горьким и едким дымом пожарища. А вы взгляните на нее глазами тех, которые будут жить через сто лет после нас. Они будут благодарны героям, отстоявшим жизнь для них. Разве мы не испытываем чувство благодарности Кутузову и его сподвижникам? А ведь руин Москвы от того времени не осталось. Вот ведь какова правда истории. Вспомните, как вы говорили о женщинах, идущих от руин к рассвету, Вот и нарисуйте таких женщин, идущих от руин войны к рассвету. Я знаю, картину написать трудно. Так разве лучше совсем не писать? Надо писать. Там, где трудно, там и хорошо. Есть, где применить силу и упорство. Надо писать. Я вот скажу про себя. Правда, я не художник и не поэт, я инженер — Но открыть новое месторождение без мечты, без фантазий, без вдохновения нельзя. С детских лет я вырабатывал в себе упорство, настойчивость и наметил цель жизни. Бывали и у меня такие минуты. Махнуть бы на все рукой и жить как-нибудь потише и поспокойнее. Другой раз закипить что-то внутри, и тебе кажется, напрасно ты тратишь силы и молодость. Зачем корпеть над книгами? Кому это нужно? А вот теперь вижу, я силён и не так-то легко меня столкнуть с дороги, по которой я иду к цели. Есть и такие люди, которые хотят жить поуютнее да потише. Им наплевать на то, что должно быть завтра. Такой зароется в свою харьковую нору, да еще и шипит на других, путается под ногами. Если ты не тверд, легко своротить тебя в сторону. Григорий остановился у окна, И, всматриваясь в дымящиеся горы правобережья, сказал «Я хочу, чтобы вы написали картину. Ищите что-нибудь выразительное, хватающее за душу, такое, чтобы жгло, жгло, такое, на что никто не посмотрит равнодушно. Может быть, такую картину написать трижды труднее, ну и что, тем лучше». Если я иду в разведку за металлом, я говорю себе, найди душа из тебя вон. И ищу. Глазом щупаю землю. Месяцами не выхожу из тайги. И знаете, нахожу. А вы разве мало пережили или мало видели? Пережито много. И впечатлений вынесло много, — ответила Юлия. Но все еще не улеглось во мне, и рука у меня огрубела после голода. Стала какая-то чужая, непослушная. А картину... Картину я давно хочу написать. Я все писала на фронте портреты. Люблю портреты писать. И, взглянув на Григория, виновата, по-детски улыбнулась, добавила. Вот почему-то я была уверена, что папа здесь. Не знаю. Я бы не проехала полсвета, если бы не была уверена, что они в Сибири. Всё уладится. — И все будет хорошо, — повторил Григорий. А подумал, надо бы сказать что-то определенное. Есть ли у нее деньги? — Ну да не сразу.